«Можете сами шинель надеть или еще нет? Я мое обещание не забыла и послала вам фотокарточки недели через две, как вы уехали. Так и думала, что письмо не дойдет, ведь, говорят, фото посылать нельзя. Но я еще раз попытаюсь. За это время сработало еще человека четыре, но ваша голова, по-моему, лучше, очевидно, потому что была очень симпатичная модель, как будто скоро мои вернутся». Муж получил вызов в Москву. «Пишите, будьте здоровы. Надеюсь увидеть вас совсем крепким. Сердечный привет. В. Мухина». «Дорогой Иван Лукич, только что Юдин прочел мне по телефону ваше послание. Очень рада была узнать о ваших замечательных успехах на фронте. Кое-что я знала из газет раньше. Примите мое искреннее поздравление по поводу ваших награждений» очень рада была узнать о них от вас лично. Значит, вы живы и здоровы. А все-таки Сергей Сергеевич Юдин вас здорово подчинил. Если будете в Москве, не забывайте нас. Шлю сердечный привет. А Ленины тоже. 17 декабря 1943 года. В. Мухина. Да, академик Сергей Сергеевич Юдин совершил чудо, он буквально воскресил меня. С Юдиным я тоже подружился и переписывался. Ежняк подал мне письмо Юдина. — Дорогой Иван Лукич, очень благодарю вас за ваше письмо и добрую память. И сердечно поздравляю со столькими высокими правительственными наградами. Они ярко знаменуют собой ваш пламенный патриотизм и ваше высокое воинское мастерство. Мое русское сердце наполняется гордым сознанием, что залогом всех ваших блестящих побед над врагами была и моя скромная победа над вашей болезнью, когда, увидев вас среди недостаточно опытных врачей госпиталя, Я сразу и бесповоротно решил взять вас к себе в клинику, в институт имени Склифосовского, изображение, коего вы узнаете на данной виньетке, заставки моего письма. Здесь, по моим указаниям, художник изобразил наш институт, ощетинившимся в памятные дни глубокой осени 1941 года, эпохи обороны нашей первопрестольной Москвы, столицы моей любимой родины. Пулеметы между колоннадой уже убраны, но кирпичные бойницы остались до сих пор. Я постараюсь, чтобы эти бойницы так и остались навсегда, как архитектурный добавок к нашему чудесному зданию и как вещественный символ немеркнущей славы русской доблести и русского оружия». Я тоже могу рапортовать вам некоторыми заслугами перед Родиной за время, как мы с вами расстались. За эти два года я написал и выпустил около десяти отдельных книг по военно-полевой хирургии, помогающих молодым врачам лучше лечить наших раненых. Удалось сделать и некоторые ценные научные работы по хирургии. За них я получил государственную премию, ученое звание заслуженного деятеля науки – и орден Ленина. За границей труды мои были отмечены исключительно высокой почестью. Я избран почетным членом Королевского общества хирургов Англии и почетным членом Американского колледжа хирургов. Из русских я третьим в мире удостаиваюсь столь высокого избрания. Сам я часто выезжаю на фронт и обучаю армейских хирургов лечению раненых прямо на месте. Сейчас у меня все готово к очередному полету, на этот раз в вашу сторону на юг. Крепко жму вашу руку, нежно обнимаю вас. Бейте фашистов беспощадно, истребляйте их всеми способами и везде, где бы вы не встретились. Ваш профессор Юдин. Москва, 18-12-43 года. Наш разговор прервала Нина Андреевна, жена и верный друг Ивана Лукича. Она подала нам чай и, увидев, что я читаю письмо Юдина, сказала. Сергей Сергеевич долго лечил Ивана Лукича. Сам присутствовал на всех перевязках, увозил его с собой в Куйбышев, когда клиника Склифосовского туда эвакуировалась. Все же он поднял его на ноги. Я учила Ивана Лукича ходить. Руки у него не действовали, каждый палец мы с ним тренировали, разрабатывали, но ничего, окреп стал двигаться. Хотели его уволить из армии на пенсию. Куда там? Не та у него натура. «Здоров», — говорит, — «только на фронт поеду, больше никуда». О том, какой он здоровый, знали. Мне разрешили быть при нем. Я ведь его каждый день перевязывала. Рана его еще не зажила. Подчиненные не подозревали об этом, он всегда был среди них в полном порядке, только я знаю, чего это ему стоило. После лечения снова фронт Иван Лукич участвовал в боях на Кавказе, командовал 11-м гвардейским корпусом, освобождал Тамань. Гвардейская таманская дивизия, которая стоит под Москвой, мы видим ее теперь на праздничных парадах, входила в 11-й корпус генерала Хижняка и удостоена Наименование Таманской именно в те дни, когда он командовал этим корпусом. Вот что пишет о хижняке маршал Советского Союза Гречка, который был тогда генерал-лейтенантом и командовал 56-й армией, куда входил и 11-й корпус. Хижняк смелый, решительный и волевой командир, быстро оценивает обстановку и принимает решения, энергично и настойчиво проводит их в жизнь. Иван Лукич принимал участие во многих операциях по освобождению Кавказа. Прорывал он известную своей неприступности «голубую линию». Она состояла из нескольких укрепленных рубежей. Левый фланг упирался в Азовское море, а правый заканчивался на берегу Черного, в районе Новороссийска. В числе других частей, прорвавших линию, был и одиннадцатый гвардейский корпус. В этих боях особенно проявились находчивость и боевой опыт Ивана Лукича. Вот как Хижняк рассказал о начале этого сражения. «Мы решили обмануть врага, изменив обычный наш способ ведения боя. Шаблон в каждом деле вреден, на войне особенно. Потому-то мы и решили начать наступление не днем, Не на рассвете, как делали раньше, а глубокой ночью. Мы отказались от артиллерийской подготовки. Основная задача возлагалась на пехоту. Надо бесшумно подползти к траншеям фашистов, пустить в ход гранаты и штыки. А уж если дело дошло до штыка, против советского воина никто не устоит». Штык батюшка не раз вручал русских чудо-богатырей, приносил славу нашему оружию. В ней самому доводилось ходить в штыковую атаку в годы Первой мировой войны. И я знал цену русскому штыку. Накануне наступления мы провели занятия, потренировали солдат подучили приемом штыкового боя. Политработники пошли в подразделение, обстоятельно разъяснили замысел и особенности предстоящего ночного удара. И вот 3 августа ровно в полночь поползли бойцы с запасом гранат с примкнутыми штыками. Бесшумно подобрались к траншеям гитлеровцев и ворвались туда». Наша задумка осуществилась блестяще. К рассвету мы овладели несколькими траншеями и уничтожили до двух третий состава вражеских подразделений. А с рассветом пошли в бой танки, артиллерия. Прорыв развивался, мы преодолели голубую линию. Последний вражеский опорный узел на берегу Черного моря, порт Новороссийск, был нами освобожден 16 сентября 1943 года. После очередного ранения опять госпиталь, затем Иван Лукич был назначен заместителем командующего за Кавказским фронтом. После победы над фашистской Германией хижняк по состоянию здоровья вынужден был уйти в отставку. Как не тяжко расставаться с армией, но что поделаешь. Во все времена человек с ружьем являл собой загадку даже для полководцев, которые им командовали. Познать душу солдата стремились все, но удавалось это немногим. А каков наш солдат сегодня? Из сложного комплекса проблем, касающихся солдата, давайте возьмем одну, именно ту, неосязаемую, невидимую, но очень весомую, которая называется душой солдата. Один прусский монарх признавался, если бы наши солдаты понимали, за что мы воюем, то нельзя было бы вести ни одной войны. В годы Первой мировой войны многие солдаты поняли то, что имел в виду прусский монарх, и вместе с революционными рабочими повернули оружие против своих угнетателей. Усилилось революционное движение. Это навсегда запомнили империалисты. Страх перед своим же солдатом постоянно одолевал агрессоров. Генерал фон Сект после Октябрьской революции сформулировал хитрую теорию. Целью современной военной стратегии будет добиваться решений при помощи подвижных, высококачественных, способных к ведению операций сил, без того или до того, как массы придут в движение. Этой теорией руководствовались гитлеровские стратеги при разработке молниеносной войны. Ну, а какова душа нашего солдата? Не только мы и не только потому, что этот солдат наш, вся освобожденная от фашизма Европа говорит, душа советского солдата прекрасна, она открыта, доброжелательна, радушна для друзей, бескомпромиссна и тверда для врагов. В ней все видят безграничную любовь к социалистической родине, прочную веру в правоту дела партии, непоколебимую решимость выполнить все, что прикажет советское правительство. Коммунистические идеалы – грозное оружие для наших врагов. Мы верили в эти идеалы, эта вера придавала нам силы. В 41-м, когда фашисты бросили на нас армады танков и самолетов, мы выстали благодаря этому оружию. Весь мир не мог понять, чем мы держимся, когда фантасты были под Москвой и на Волге. Когда мы гнали врага от столицы, я с разведчиком захватил в плен гитлеровского офицера. Он оказался кадровым боякой, имел высшее образование, держался вызывающе, нагло выпячивал грудь, кричал «Хайль Гитлер!». Но глаза его были полны недоумения. Он глядел на нас, как на пришельцев с другой планеты. «Скажите мне, в чем секрет, как вы смогли опрокинуть наши бронированные армии? Я не выдам вашу тайну своим. Вы меня расстреляете, но, умоляю вас, откройте мне перед смертью эту тайну». Мой фронтовой друг Ваня Казаков, лихой разведчик и весельчак, ответил. «Темный ты человек, поэтому ничего не понимаешь. Кроме оружия вера нужна. А какая в тебе вера? Зачем ты пришел на мою землю? Истребить здесь хозяев, получить поместье, заставить на себя работать русских людей? А кто ты такой? Почему ты должен всем владеть? Потому что ты арийской расы? Какой ты особый человек? Ты просто бандит, грабитель. Вот и вся твоя суть». Мой отец рассказывал, как во время гражданской войны один писарь сочинял в Сейроте письма домой. Я сам помню, в 1940 году в военное училище приехал майор. Все курсанты искали случаи встретиться с ним и посмотреть на академика. Этот майор был единственным в училище офицером с высшим образованием. А сегодня каждый лейтенант, выпускник командного училища, уж не говоря о специалистах, имеет, кроме военного образования, диплом инженера-автомобилиста. Солдаты, как правило, с десятилеткой или техникумом. Мне довелось командовать полками и бывать в самых далеких гарнизонах, на Памире, Каракумах, на Сахалине, на дальних островах, и нигде я не чувствовал разницы в интересах солдат. Всюду воины живут в едином ритме, знают и переживают общие для всей страны радости и печали. Везде у них одно стремление – добиться высоких показателей в боевой и политической подготовке, написать об этом домой, порадовать близких. В Кушке, например, я прослужил три года. В этом гарнизоне особенно видны изменения за последние полвека. До революции сюда ссылали прогрессивно настроенных офицеров. В те годы и сложилась пословица «дальше кушки не пошлют».